Гробовым и сухим голосом ответил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальцами. «Какого черта я валенки не надел? Вот мороз!» «Бач-бач, Петлюра!» «Та який Петлюра! Це начальник варты!» «Петлюра мая резиденцию в Белой церкви!» «Теперь Белоцерковь буде столицей!» «А в город они разве не придут, позвольте вас спросить?» «Придут своевременно!» «Так-так-так...»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 на Печерске в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшкевича была дырочка, другая запекшаяся за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега и глядел остеклевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке неживой души,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 А в Рыльском переулке в это время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицы бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем. — Ой, Лышечко! — кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый. — Я знаю их! Тримай их! Офицеры! Офицеры! Офицеры! Я их бачу в погонах! Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь,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 А другой, молчаливый, упал ему на ноги И откинулся лицом в тротуар. И тотчас слязгнули тарелки с угла площади, Опять попер народ, зашумел, забухал оркестр, Резнул победный голос «Крогом И ряд за рядом, блестя хвостатыми галунами, Тронулся конный курень рады.